Глава 12. В понедельник вечером мы ужинали, глядя в телевизоре, как смелый рабочий парень Максим издевается в тюрьме над глупым царским жандармом. Тот записывает для охранки приметы статечников и заставляет их повторять вслух разные трудные слова, чтобы выявить дефекты речи, по которым революционеров всегда можно опознать. И находчивый Максим, глумясь, выговаривает: "Агагаты, винагагат". точности, как бухгалтер Перельмутер. Я однажды заехала к тёте Вале в Глอฟторф. Это рядом с метро Лермонтовская, чтобы забрать пустые служебные конверты. Она мне их специально откладывает, а я потом на пару отделяю гашённые марки от бумаги, проглаживаю тёплым утюгом и вставляю в мой кляссер. Когда тётя Валя поила меня чаем с домашним печеньем хворост, в приёмную робко заглянул Перельмутер. и сообщил чудовищный картавя Валентины Ильинишна в буфете дают виноград крупный я занял вомочить но торопитесь эр он произносил так словно старался воспроизвести рычание трактора ой спасибо вениамин маркович не за что ответил он с тем выражением лица какое бывает у Тимофеевича если мимо проходит привлекательная женщина в короткой юбке Батуриновскочила и помчалась в буфет, поручив мне, если зазвонит жёлтый телефон, ответить, что секретарь вышла на 5 минут, а если подаст голос красный аппарат, к трубке даже не прикасаться. К сожалению, оба телефона не издали ни звука, а виноград кончился ещё до того, как подошла очередь тёти Вали. Когда жандарам приказал Максиму сказать ещё что-нибудь для протокола, А революционер послал его к чёртовой матери. Раздался стук в дверь, и зашёл комендант Колов. Приятного аппетита, Лидия Ильинишна, к телефону срочно. На заводе что-то случилось. Встревожилась маман. Опять стеклотара кончилась. Ни днём, ни ночью покоя нет ударникам хреновых, проворчал отец, злой от того, что ему после вчерашних излишеств Не разрешили наркомовские 100 г перед едой. Нет, там на проводе сами узнаете. Скорее. Странные люди, подумал я. На проводе. Так выражались раньше, когда телефоны были с ручками, которые крутили перед тем, как позвонить. Теперь надо говорить на связи. Кино что ли совсем не смотрят? Что там такое, господи? Лида испуганно замаргала, вскочила и побежала щёлкай шлёпанцами в каморку коменданта. Едва она выскочила из комнаты, Тимофеич, сидевший со скучным видом, ожил, метнулся к шифоньеру, там в боковом кармане зимнего пальто таилась секретная жестяная манеркас NZ. Так он называет спирт, который приносит с работы домой. Быстро налив в сиреневую рюмку и разбавив водой из графина, конспиратор выпил одним духом, занюхал и закусил отломленной корочкой чёрного хлеба, а потом помахал перед собой рукой, разгоняя опасный запах. Подобрев, отец погрозил мне пальцем: "Мол не проболтайся". Я кивнул. Выдавать его не имело смысла, так как маман всегда чуяла, если он выпивал без её одобрения. Но этимофич по глазам сразу догадывался, если безответная Лида покупала себе на последние семейные деньги несогласованную обновку. Зачем они устраивают друг другу народный контроль на дому, я не понимаю. А на экране показывали майовку в лесу. Передовых рабочих пытались выследить усатые шпики с тросточками и в котелках, похожие на Чарли Чаплина, только ещё смешнее. Они шныряли вокруг доокола, да но стачком выставил дозорных, которые изображали беззаботных рыболовов, сидевших на берегу речки и напивавших себе поднос. Люблю я утром с удочкой над речкой сидеть, бутылку водки с рюмочкой в запас с собой иметь. Они-то вовремя заметив облаву, успели предупредить своих. Отец, видимо, от радости, что статечники благополучно избежали ареста, выпил ещё рюмку, снова подмигнув мне. Конечно, его мог не нароком выдать я беда Сашка, но брата оставили в детском саду на пятидневку, так как тётя Валя и маман договорились подменять бабушку в больнице, если врачи пустят к Георжику, того положили в тяжёлое отделение. Но медсестра за рубль Успокоила родню, сообщив, что самое опасное уже позади. Скорая помощь вчера отвезла деда в больницу на какой-то парковой улице, но бабушку Маню дальше приёмного покоя не пустили. Записали со слов фамилию и возраст больного, отдали вещи госпитализированного и отправили домой за паспортом. Бюрократы возмущались Лида, узнав про такое поведение. Какой паспорт Зачем человеку паспорт в лесопарке? Формалисты. У нас даже в райком без паспорта можно пройти. Так положено, успокоил отец. А в райком тебя без партбилета никто не пустит. В понедельник с утра бабушка испекла свежий кекс и повезла в больницу с бритвенными и умывальными принадлежностями. Оттуда позвонила Лиде на работу и сообщила, что Жоржику лучше Он улыбнулся и попросил послать ещё одну телеграмму в Белый городок насчёт лодки, мол, с деньгами вынужденная задержка, пусть не волнуется, купим обязательно. Отец, теряя чувство меры, потянулся снова к шифонеру. Но тут вернулась бледная Лида и ничего не объясняя, стала молча в каком-то торопливом отчаянии наводить в комнате порядок. Подобрала брошенные на стул вещи, Риткум поставила подвешилкой обувь, выровняла стопку книг на моём письменном столе, поправила покрывало на диване, задвинула в угол Сашкины кубики. "Ты ещё, Полина, ночь гляди помой", усмехнулся Тимофей. "Что случилось, частюля? Китайский порошок снова кончился", добавил он, намекая на памятный всем случай. Однажды её вызвали на завод среди ночи. Так как кончился яичный порошок, и линию пришлось остановить. Виноваты были смежники, но прогрессивки лишили весь майнесный цех во главе с начальником Лидой. Она возмущалась, ходила за правдой в райком, откуда вернулась подавленная. "Ну что тебе там сказали?" ехидно спросил Тимофеевич. "Сказали, если на фронте кончаются патроны, и идут в штыковую". Что за чушь? Ни чушь. На складе был резерв для спецлинии, но я побоялась. Эх ты, че Лида. А не побоялась бы? Тебя за это теперь че хвостили. Терпи, руководитель. Последнее слово он произнёс со злой иронией. Но сегодня я это чувствовал. Лида была убита неизвестстями из майнезного цеха. работавшего круглосуточно. А она сама не своя совсем по другой причине. Наверное, что-то с Джорджиком. Оденься. Маман дрожащим голосом попросила отца, сидевшего в одной майке. У нас гости. Да, мама сейчас приедет. С чего бы это? По пути из больницы. Что меня тёща в майке не видела? Она не одна с Анной Самсоновной. С какой ещё Анной Самсоновной, с женой Жоржика расписанной? Когда мрачно спросил отец после долгого молчания? Час назад. А ты уже и помянуть успел? Лидыкивнул он на кусок хлеба с отломанной чёрной корочкой. Да, успел. Значит, всё-таки инфаркт обширный, третий, два на ногах перенёс, так сказали. Эх, Егор Петрович, Егор Петрович, и чего тебе не жалость? спросил отец, накинул байковую и домашнюю рубаху и выключил телевизор. Через полчаса в дверь постучали. Вошла бабушка Маня, бледная, заплаканная, а за ней следом неуверенно переступала порог морщинистая старуха с жёлтым костистым лицом и тёмными кругами вокруг опухших глаз. Обе были в чёрных платочках. Мамочка, проходи, пригласила всхлипывая Лида. Анна Самсоновна, садитесь, примите мои соболезнования. Может, чаю? Воды, пожалуйста, прохрипела старуха. Сейчас. Отец достал из серванта единственный наш хрустальный стакан и налил ей из графина. Она лязгая зубами о стекло напилась, посмотрела на меня и спросила: Ты, Юра? Да, ответил я почему-то похолодев. Егорушка про тебя часто рассказывал, хвалил, говорил, хорошо учишься. Да, Жоржик Юру очень любил, прошептала бабушка и зарыдала в голос. А Анна Самусовна тоже сморщилась и прерывисто засепела, видимо, так она привыкла плакать. И обе вдовы обнялись, содрогаясь. Поменяем Петровича. Скорбно произнёс отец, люто глянул на Лиду и полез в холодильник за легальной бутылкой. Конечно, конечно, закивала она. По-русскому обычаю. На кладбище меня поразила неряшливая скученность могильных оград. Они образовывали целый ржавый лабиринт с узкими проходами, сквозь некоторые даже мне с трудом удавалось протиснуться. Пока груб несли от автобуса и устанавливали на табуретах для прощания, я успел полазить по тесным закоулкам, разглядывая пыльные надгробные плиты, кресты из завитушками, похожими на усы ползучего вьюнка, пирамидки со звёздами, когда-то красными, а теперь облупившимися. Из завальных и квадратных рамок на меня смотрели грустные люди, понимающие, что они умерли. Я задержался у могилы ребёнка и подсчитал по датам, что Костик Лёвочкин не дожил даже до моего возраста. Разве так можно? В другом месте обнаружилось надгробие какого-то деда. Он родился задолго до революции, а умер только в прошлом году, немного не дотянув до своего столетия. Наверное, он не курил, делал по утрам зарядку и обливался холодной водой. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Мне пришла в голову странная мысль. Вот если бы долгожители могли делиться годами с теми, кому отпущен совсем уж маленький срок. Ну, как делиться с соседями по общежитию яблоками, когда в деревне уродилась обсыпная Антоновка, такая, что семьёй не съесть, даже если консервировать, мочить и класть в квашеную капусту. Когда я обдумывал это, Неожиданное соображение меня позвали прощаться с умершим. Журжик изменился. Его застывшее лицо, всегда прежде подвижное, потемнело и приобрело окончательное выражение. Оно стало другим. Чего-то не хватало. Я не сразу понял чего. У него при жизни из ноздрей торчали волосы, а теперь их выстригли, наверное, в морге для последней красоты. Волосы тоже расчесали на пробор, чего он никогда в жизни не делал. Как меня не уговаривали, я так и не смог, прячась за спины родных и близких, приблизиться к покойнику, чтобы поцеловать лежавший на лбу бумажный венец с загадочными буквами. Пугала мёртвая улыбка синих губ и загадочные провалы глазниц с хитросом кто-томи веками. Бабушка Груня хотела меня подвести силой, Но Лида попросила оставить ребёнка в покое. Перед тем, как закрыть Жоржику крышкой, бабушка Маня и Анна Самсоновна, сообща, поправили ему галстук, рубашку, пиджак и брючины единственного коричневого костюма. Дед лежал нарядный, словно собрался в красный уголок, где его будут поздравлять с днём победы. Орденоф только на груди не было. Посмотрев на мыски начищенных ботинок, торчавших из-под белого покрывала, я заметил, что одна подошва чуть отстаёт. Странно вообще это хранить сапожника в неисправной обуви. Когда гроб, как ящик с посылкой на почте, забив гвоздями, опустили вниз, я тоже бросил ком земли, гулко упавший на крышку, обтянутую оборчатой красной материей. Яму засыпали так быстро, что мы и опомниться не успели. Оборванные могильщики взяли лопаты на плечи и подошли за премией за спорную работу тётя Валя поджав губы дала им триушник примерно столько и выиграл Жоржик на каноне в карты почему-то вспомнил я поминки справляли в бабушкиной комнате народу собралось много пришлось одолжить у Брыловых раздвижной стол его край высовывался через распахнутую дверь наружу и Раффы сидели в коридоре Башашкин сразу же стал шутить: "А передать-ка колбаску на Камчатку, им там закусить нечем". Седой однополчанин, подняв дрожащей рукой рюмку и расплескивая водку, долго объяснял, каким храбрым был Жоржик на войне, как повёл залёгшую цепь в атаку на неприступную высотку, за что и был награждён первым орденом. Про второй подвиг он рассказать не успел, так как всем хотелось выпить. Рита, всхлипывая, вспомнила, каким покойный был заботливым отцом, а Костя, одетый по форме, сказал, что в военное училище посоветовал ему поступать Жоржик, и выразил надежду, что на том свете умерший встретится со своими погибшими на фронте товарищами. А ещё комсомолец: хорошо, что сам полит не слышит, упрекнул его не всерьёз Башашкин. Потом, уходя, Костя забрал на память отцовы ордена. Говорили много перед каждой рюмкой, выступления были похожи на тосты за покой, но почему-то чаще всего вспоминали сапожное мастерство усопшего. Сосед Раф даже хотел разуться, чтобы продемонстрировать идеально восстановленный каблук, но ему не позволили, поверив на слово. Бабушка все поминки вытирала слёзы кончиками чёрного платка, глядя на портрет, принесённый с кладбища, прислонённый к телевизору. и подпёртый мраморными слониками. Рядом сразу же поставили рюмку водки, накрытую ломтём чёрного хлеба, чтобы Жоржуку там повеселее было. Анна Самсоновна наоборот, не поднимая глаз, смотрела в свою тарелку, наверное, чтобы не видеть подробности помещения, где обитал столько лет её бывший муж. Когда безногий дядя Коля покурив, возвращался с лестничной площадки на своё место, И потеряв равновесие с размаху сел на высокую кровать, издавшую громкий пружинныйскрежет, расписанная вдова дрогнула всем своим измождённым телом. На поминках я впервые попробовал кутью. Оказалось, это просто варёный рис с изюмом. Если положить его в глубокую тарелку и залить компотом, получится фруктовый суп, который нам часто дают в пионерском лагере. Когда после чая с кексом и тортом чужие разошлись, а Костя и Рита увезли домой еле стоявшую на ногах Анну Самсоновну, Мария Гурьевна с быловой Элидой ушли на общую кухню мыть посуду. И тут бабушка Груня неожиданно предложила, словно шутя, сыграть в карты. Сначала все как-то засмущались, замахали руками, даже рассердились на странную идею. Но Башашкин спокойно заметил: что покойный любил это дело, и таким образом, перекинувшись в 41, они вроде бы продолжат поминки. К тому же, в восьмером они давненько не садились, а в таком развёрнутом составе можно заварить небывалый котёл, которому Жоржик с того света порадуется. Так и сделали, играли до глубокого вечера, попутно допивая остатки водки и вина, пока не осушили последнюю бутылку, а магазины давно закрылись. В минуту карточного огорчения без ноги дядя Коля, перекрестившись, хлопнул рюмку, стоявшую у портрета усопшего, но там оказалась вода. Кто-то опередил